стоит признать что учили в корпусе неплохо во всяком случае до берега к следующему утру они добрались впрочем промахнуться мимо континента вообще затруднительно так что за подвиг сие достижения мичман не считал ну переход и переход бывает а что самому приходилось на веслах сидеть так что с того в пору учебы гардемаринов гоняли, в том числе и в гребли рассвет уже начал окрашивать небо и в его неверном свете они высадившись Быстро и аккуратно спрятали шлюпку, благо здесь, в шверах, места для этого хватало. И уже утром обнаружили, что неподалеку стоит невысокая, изрядно скособоченная изба. «Чухонцы!» — вынес безапелляционный вердикт Гребешков. «Охотничьи тут. Или рыбу ловят. Постоянно не живут. Примещение. Чухонцы. шины, Устаревшие. Спорить с многоопытным унтером ни у кого желания не было». Один из матросов даже выдал «Добрались свои!» Гребешков и Сафин посмотрели на него, как на слабоумного. И Мичман отлично понял, почему. Чухонцы — народ своеобразный. Были среди них те, кто верно служил России, но большинство... Как ни крути, а народ, который вчера жил в землянках и никогда не имел своего государства, народ, который те же шведы считали чем-то вроде говорящих обезьян, в общем, чего от них ждать непонятно. Они и впрямь, словно лет на сто отстали в развитии. Но, с другой стороны, проверить дом все равно нужно. Может, и нет там никого. А нет, имеется. Когда русские моряки подошли к жилищу, скрипнула, открываясь низкая дверь, и из нее навстречу им вышел человек. Невысокий, возраста тоже неопределенного. Да и поди, определи хоть что-то, если лицо буквально выдублено холодными северными ветрами. А вот одежда вполне добротная. Ткань рубахи хоть и домотканная, но крепкая, мягкая набит. И даже, похоже, беленая. Хотя как раз это толком не определишь. Грязная она изрядно. Да и вообще, дух от хозяина избы шел тяжелый. Видно, что в баню он не был давненько. А с другой стороны, чему удивляться? Бани финны научились у русских строить не так и давно. Есть они не везде. Ну а мыться просто так. Ручьи здесь холодные. Воду придется специально греть. Здесь же обнаружились лодка и растянутые для просушки сети. И впрямь рыбак. же внимательно смотрел на незваных гостей белесыми глазами и тоже явно делал какие-то выводы. «Чего надо?» — спросил он вместо приветствия. По-русски говорил чисто, разве что слегка растягивая гласные. Александр вышел вперед. Разговоры, хотел он того или нет, были его прямой обязанностью как офицера. Да и форма, невзирая на некоторую потрепанность, была куда представительнее матроской робы. Гребешков и Сафин будто невзначай подперли его сзади, придавая уверенности и словно бы намекая хозяину избы на то, кто здесь главный. Впрочем, тот смотрел на это представление абсолютно бесстрастно. Уважаемый, Фин не отреагировал на попытку Верховцева быть вежливым и не нужным представиться. Ему похоже было все равно, кто перед ним. Зато суть дела он уловил мгновенно, и о собственной незаменимости тоже догадался. Ну а дальше начался торг, и стоило признать, многим актерам императорских театров стоило бы у него поучиться. Как мастерски он изображал полное непонимание русского языка, это отдельная история, и занятость, и все прочее. И намекал при этом, что все-все сможет понять «если». У Александра от материального эквивалента этого самого «если» Глаза на лоб полезли. Как ни крути, о понятие деньги чухонцу было вполне известно. А вот их реальная стоимость вряд ли. За такую сумму в столице можно месяц квартировать, питаясь в лучших ресторациях. Мало того, что, отправляясь на задание, верховцев деньги с собой вообще не взял. Так его месячное жалование было заметно меньше. И что дальше? Но на каком-то этапе он заметил, что разговор мягко и деликатно перехватил гребешков. А он и старше был, причем заметно. Следовательно, жизненного опыта успел набраться. И с чухонцами дело раньше имел. Даже знал на их языке несколько расхожих фраз, как выяснилось. Но ну, а дальше начался спектакль. Как они торговались. У Александра создалось удивительно стойкое впечатление, что перед ним не русский и фин, а два жеда где-нибудь в Одессе. Александр одно время жил в тех местах, когда отец служил на Черном море а потому имел возможность сравнивать. Так вот, очень похоже. Разговор то шел на повышенных тонах, то звук снижался почти до шепота. То один, то другой участник уходили, потом возвращались. А главное, создавалось впечатление, что обоим происходящее доставляет искреннее удовольствие. Наконец они закончили, и Гребешков подошел к совершенно потерявшему у них разговора командиру. «Ваш брось, он согласен взять лодку, и смотаться к своим. Завтра утром приведет лошадей и телегу. Отправится с нами, чтобы потом отвезти их обратно. Иду и нас обеспечить согласен, опять же. Взамен хочет наш баркас, один карабин с патронами и часы, в общем. Последние слова он выдал, потупившись. Очевидно, считал, что перешел все пределы допустимого. Так и было, в общем-то. Если баркас и так предстояло бросить, карабин хоть и представлял ценность, но его легко можно списать, как утраченный. То часы — личная вещь Александра. С другой стороны, видать, не было другого выбора. Финны — народ чертовски упертый. Верховцев почесал затылок. А на они ему? Перед своими хвастаться. Что же, это все объясняло. По большому счету, чехонцам такие игрушки не нужны в принципе. Как ни крути, они живут совсем иначе. У них другое отношение ко времени, что нормально для примитивных народов. Однако же вещь эта для них статусная, перед своими в деревне покрасоваться самое то. Для Александра же относительно простые и дешевые в медном корпусе часы. Вещь нужная, однако легко заменяемая. Вернется в Петербург, новые купит. Подумав так, Верховцев извлек часы из кармана. Щелкнул крышкой, полюбовался в последний раз на циферблат. Отцепил вместе с цепочкой, тоже медная, да и не нравилась она ему никогда. Протянул Гребешкову. — Держи, Егор Иванович, ради хорошего дела не жалко, но карабин получит только, когда мы будем на месте. Так и передай. Гребешков кивнул, повернулся к Фину, быстро переговорил, и стороны пришли к полному согласию. Полчаса спустя финн сел в свою лодку, небольшую и легкую, и умчался, гребя с такой скоростью, что матросы лишь завистливо вздыхали. Теперь оставалось всего лишь дождаться. Ну и поесть, разумеется. Благо чего-чего, рыбы здесь имелось предостаточно.